Очень люблю их употреблять. Как те, кто снова и снова возвращаются к одним и тем же воспоминаниям. Что до ваших рыб, то это правда. Глаза мои на них не смотрели. Не вы один такой. Честно говоря, большинство людей на рыб наплевать. Можно я сяду на этот стул? Прошу вас, садитесь. Скажите, а вы-то что находите в рыбах? Мы с ними понимаем друг друга. Кроме того, мы прожили вместе тридцать лет и теперь просто не решаемся расстаться.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 И кое-что напоследок. Окраска коричневатая с темными мраморными прожилками и светлыми пятнами. Немного похоже, если угодно, на ковровое покрытие у входа. Пожалуй, этот зверь может мне понравиться, королева Матильда.